Игра Мазарини В тот самый вечер, когда наши друзья приехали в Париж, в одной из комнат Пале-Рояля, обтянутой темным бархатом и украшенной великолепными картинами в золоченых рамах, весь двор собрался перед постелью Мазарини, который пригласил короля и королеву на карточную игру. В комнате стояли три стола, разделенные небольшими ширмами. За одним из этих столов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 и жадность. Мазарини приказал нарумянить себя, но румянец, ярко выделяясь на щеках, еще более подчеркивал болезненную бледность остальной части лица и лоснившуюся желтизну лба. Только глаза кардинала блестели, и на эти глаза больного человека король, королевы и придворные поглядывали с беспокойством. За другим столом младший брат короля Филипп. Герц Канжуйский любовался в крышке табакерки своим прекрасным лицом. Любимец его, шевалье де Лорен, опершись о кресло герцога, слушал с тайной завистью графа де Гиша, другого любимца Филиппа. Граф повествовал воскопарным слогом о разных похождениях отважного короля Карла II. Он рассказывал точно волшебную сказку,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 живо во всех подробностях, передаваемой графом Дегишем. Графиня де Суассон прервала рассказчика. «Признайтесь, граф, — сказала она, — что вы немножко приукрашиваете ваш рассказ. Графиня, я передаю как попугай то, что рассказывали мне англичане. К стыду своему должен признаться, что я точен как копия. Карл II умер бы, если б перенес все это». Людовик xiv поднял свою умную и гордую голову. «Графиня», — сказал он серьезным голосом, в котором сказывалась еще юношеская застенчивость, «кардинал может подтвердить вам, что во время моего несовершеннолетия дела Франции шли очень плохо. И если в то время я мог взяться за оружие, мне часто приходилось бы воевать за ужин». «По счастью», — сказал кардинал, первый раз нарушивший молчание, — «вы преувеличиваете, Ваше Величество, и ужин всегда был готов вовремя для вас и для ваших слуг». Король покраснел. «О, не кстати!» — вскричал Филипп со своего места, продолжая глядеться в зеркало. «Я помню, что раз в Мелюни ни для кого не было ужина, король скушал две трети куска хлеба, а мне отдал последнюю треть». Все гости, увидев, что Мазарини улыбнулся, засмеялись. Королям льстят так же напоминанием минувших бедствий, как и надеждой на будущее счастье. И все же французская корона всегда крепко держалась на головах королей, поспешно прибавила Анна Австрийская. А английская корона упала с головы Карла I. И когда возмущение угрожало французскому трону, когда он колебался, Иногда ведь бывает, что трон колеблется, так же, как случаются землетрясения. Всякий раз славная победа возвращала нам спокойствие. «С новыми лаврами для короны!» — добавил Мазарини. Граф гиш умолк Король принял равнодушный вид, а Мазарини обменялся взглядом с королевой Анной Австрийской, как бы благодаря ее за помощь. «Все равно», — сказал Филипп, приглаживая волосы, —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 Мазарини притворился, что поглощен игрою. Теперь, — продолжал граф де Гиш, — судьба несчастного принца свершилась. Он погиб, если Монг обманул его. Тюрьма, может быть, смерть довершит его несчастье, начавшееся с изгнания, битв и лишений. Мазарини нахмулил брови. — Правда ли, что его величество Карл II покинул Гагу? — спросил Людовик XIV. «Совершенная правда, Ваше Величество!» — отвечал молодой граф. «Отец мой получил письмо, в котором его уведомляют об этом отъезде со всеми подробностями. Известно даже, что король сошел на берег в Дубре. Рыбаки видели, как он направился в порт. Но все дальнейшее пока тайна. «Как бы я хотел знать, что было дальше!» — с жаром скричал Филипп Анжуйский. «Вы, верно, знаете, братец?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 и сказал ему на ухо, посол от его величества английского короля. Мазарини не мог скрыть своего удивления, которое тотчас же заметил король. Не желая казаться любопытным и в то же время лишним, Людовик XIV немедленно встал и, подойдя к кардиналу, простился с ним. Все гости поднялись. Послышался шум отодвигаемых стульев и столов. устройте так!» — Чтобы все разошлись потихоньку, — сказал Мазарини тихо Людовику XIV, — и соблаговолите остаться у меня еще несколько минут. Я окончаю дело, о котором теперь же сегодня вечером желал бы переговорить с Вашим Величеством. — И с королевами? — спросил Людовик. — Да, и с герцогом Анжуйским, — отвечал кардинал. С этими словами он приподнялся на своей постели, и полог опустившись, закрыл ее. Кардинал, однако, не позабыл о заговорщиках, которые стояли в углу комнаты. Граф Дегиш позвал он дрожащим голосом, в то время как Бернуин подавал ему запущенным пологом халат. — Я здесь, — отвечал граф, подходя. — Сыграйте за меня, вы очень счастливы. Выиграйте мне побольше у этих сеньоров. — Извольте, монсеньор, — молодой человек сел за стол. Король перешел королевам и заговорил с ними. Довольно крупная игра завязалась между графом и несколькими придворными. Филипп Анжуйский разговаривал о модах с шевалье де Лореном, а за пологом кровати уже не было слышно шелеста шелковой одежды кардинала. Мазарини вышел вслед за Бернуином в соседнюю комнату.